У нее будет ребенок, сын. Алиса осторожно дотронулась до пока еще плоского живота. Сказанные этим Ноаром не желала укладываться в голове, как пестрый калейдоскоп мелькала в голове, выхватывая то одно, то другое воспоминание. Ты должна благодарить за резерв, не усердие, а ребенка. Мальчик, я чувствую, будет очень сильным демоном. Сильнее, Данте. Она что-то рассчитывала, ложась в постель с демоном, да еще под сводами храма в честь трех божеств. Тебя с удовольствием благословили на продолжение рода. Еще не родившись, маленькие демоны защищают мать. В первые годы она для них дороже всего на свете, но роль отца тоже очень важна. Алиса вздрогнула, сильнее прижимая ладонь к животу. Нуар ясно дал понять, что это не она вся такая особенная. Просто ребенок следовал желанию матери. Пусть и очень глупому. И ты прислушалась к сопернице, а не своему сердцу? Да еще и не поговорила с возлюбленным? Я неприятно удивлен. Алиса хотела бы возразить, что никакой Данте не возлюбленный и вообще с какого перепуга она должна оправдываться, но промолчала, потому что это действительно было идиотским решением. И глядя в абсолютно черные и спокойные глаза демона, она все больше чувствовала себя психованной истеричкой, у которой просто взыграли гормоны. А чего бы им не взыграть? Оказывается, беременность от демона длилась всего пять месяцев, тогда как от дракона целый год. Кожа на руках и зашла мурашками, даже крохотные волосики дыбом встали. Повелитель теней. А именно так представился отец Данте, рассказал ей столько, и все в корне отличное от той информации, что Алиса почерпнула из книг высокородных. Никого демоны и драконы не предавали, ни на кого не нападали. Это людям стало мало власти. Они захотели установить в соседних мирах свои порядки. Поэтому случилась война, итогом которой стало запечатывание миров. Предок говорил, что Повелитель Теней принял это решение совместно с Крылатом. Подсунули людям заклятие, чтобы те запечатали сами себя. Не знаю причины, но магия сработала неправильно, и миры разделились. Хуже всего пришлось драконам. У них нет способности творить волшебство. Они не могут хотя бы посмотреть, что делается в некогда близких друг другу мирах. Надеюсь, они живы». Алиса со стоном уткнулась в ладони. Она, конечно, не верила тому, что писали высокородные, да и повелитель теней мог соврать. Но уж очень складно у него получалось и очень искренно. Беловолосый демон не скрывал и причину, по которой сбежала мать Данте. «Я был не в себе. Еще молодым дрался за право назваться повелителем». Но утратил контроль. Сгорая от желания нанести сопернику поражение, перестарался и ушел слишком глубоко в тень и наткнулся на Лауриэль. Она почти захлебнулась мраком. Почуяв пару, я, разгоряченный битвой и безумный, оказался рядом. Первым делом поставил метку, а потом выволок в наш мир. То, что случилось дальше, мне нечем гордиться. Пусть между двумя половинами возникает влечение, но Лауриэль. Все равно была не готова. Ее тело приняло меня, а разум нет. И после случившегося, как я ни старался, не смог доказать своего раскаяния за торопливость. В груди болезненно защемило. Нуар и правда тосковал по возлюбленной. Сожалел о поступке, совершённом в безумии, но ничего не мог сделать. Даже вернуться за Лауреэль. Парная связь помогла им обоим выбраться из тени. Но в одиночку Нуар не мог преодолеть двойной путь. Хотя и готов был попробовать. «Ощущение смерти твоей половины — это... это хуже агонии. К тому же время в наших мирах течет неравномерно. У высокородных медленнее, у нас быстрее. Я еще только бросился в погоню, а там уже случилось несчастье, и теперь душа моей пары где-то далеко». Прикрыв глаза, Нуар объяснял тонкости парной связи, как прислушиваться к себе, нащупывая среди вороха эмоций те, которые принадлежат партнеру. «Это оказалось довольно просто и в то же время безумно неприятно, ведь Данте было плохо, теперь она могла это понять». Алиса тихонечко всхлипнула. «Ты так любишь его?» — прозвучал за спиной тихий и невозможно печальный голос. тими как давно он здесь?» «А, неважно». «Люблю», — прошептала, слизывая с губ соленую горечь. «Ноар говорит. Говорит, что сами боги выбирают души и создают из них пару». «Вообще-то богов трое», но Алиса покачала головой. «Нет, выход с Данте, случай третий действительно лишний». «Ладно, я все понял». Тиме вздохнул и присел рядом, положил руку на плечо, но в этом жесте читалось лишь дружеское участие. «И что ты думаешь делать?» «Резерв восстановится через несколько дней. К тому же я отдала Нуару кристалл, который нам помог. У меня достаточно сил, чтобы взять с собой небольшой отряд». «А раньше демоны прийти не могли?» «Так мать Данта забрала камень». «Нет, я имею в виду до всей этой...» — махнул рукой. «Ситуации. Могли, но не больше десятка. И то, если тот, кто использует этот кристалл, будет достаточно силен. Ну и что они могут сделать в таком количестве?» «Эм, найти союзников?» — Алиса фыркнула. «Среди высокородных? Как ты себе это представляешь?» «Тогда перетащили бы потихоньку много демонов». У кристалла тоже есть предел прочности. Он разрушится быстрее, чем соберется армия. А еще такие есть? Кроме этого, две штуки, но уже не рабочие. Да. Лучше не скажешь. Вроде как есть шанс вернуться. Даже попытаться что-то сделать, но с учетом того, что все высокородные маги, и очень часто довольно сильные, да еще наличие заклинаний сигнала, как куча боевых големов, которыми великие дома дерутся между собой то картина вырисовывалась не слишком радостная сделать они могли примерно ничего да и где искать союзников разве что эндриэль похоже она произнесла это вслух тими тут же среагировал этот простак его же никто из советов грош не ставит простак алиса повернулась к парню разглядывая его как будто заново в бледном свете магических кристаллов его кожа казалась совсем темной даже татуировка почти не видна Он помог вам сбежать. Ну да, ты же его попросила. А он и рад исполнить каприз чужачки. Всегда к ним слабость питал. Ручаюсь. Высокородный даже не понял, для чего собирает нас вместе. Плел что-то про встречу друзей. Алиса даже прицокнула от восхищения. Вот же хитрец. Нет, определённо, у этого мужчины есть отличные от других цели. Но теперь это уже не важно. Между шеей и плечом вдруг больно заныло. Данте. Алиса вскочила на ноги и бросилась обратно в тронный зал. «Все, нет больше времени. Надо действовать сейчас, иначе будет плохо».